«Ясно», — протянул Сиваков и неожиданно предложил. «Знаете что? Поехали ко мне домой. В связи с моим отецом жена отпросила с работы и сейчас, должно быть, собирает вещи в дорогу. Вместе и подумаем». Майский, до этого сидевший молча, глядя на ветров проговорил. Но тогда круг лиц, знающих о полотенце, расширится. «Не волнуйтесь», — успокоился Сиваков. «Жена умеет держать язык за зубами». Ветров решительно поднялся. «Ну ладно, решено, едем». В квартире Сиваковых их встретила молодая симпатичная женщина, одетая по-домашнему. Предположение Анатолия Петровича подтвердилось. Она готовила мужа к отъезду. Прямо на полу, посередине комнаты, стоял раскрытый чемодан. Хозяйка укладывала в него вещи. «Вера!» Это товарищи из милиции. Из милиции? А что случилось? Да ничего, ничего, дорогая. Не волнуйся. Ничего не случилось. Я их пригласил, чтобы вместе с тобой подумать, как могло наше полотенце оказаться у жуликов. У каких жуликов? Какое полотенце? Женщина явно разволновалась, и Ветров вмешался в разговор, объяснив ей суть дела. Хозяйка долго рассматривала обрывок полотенца. Полотенца наши. Лет пять назад я купила таких штук шесть. Постойте, постойте. Толя, а ведь ты в прошлом году старое полотенце на завод брал для ветоши, помнишь? Да, действительно, я вспомнил. Он повернулся к Ветрову. Я брал это столье, чтобы руки ветерать, да и станок протирать тоже неплохо. «Кто-либо из работающих с вами не мог воспользоваться этим полотенцем?» Сиваков задумал справа, даже не знаю «Скажите, а вместе с полотенцем вы больше ничего не находили?» Теперь уже задумался Ветров. «Скорее всего, концы надо искать на заводе, где раньше работал Сиваков», рассуждал майор. «Следовательно, почему бы не показать ему инструменты?» «Анатолий Петрович». «А если мы еще полчаса, часок потеряем и подедем к нам в управление? Мы покажем вам кое-какие предметы». «Я согласен, поехали». И Сиваков повернулся к супруге. «Ты, Верочка, собирай вещи, а я быстренько». В управлении Ветров показал Анатолий Петровича обнаруженный на месте происшествия чемодан. «Видели ли у кого? Какой, а?» «Нет, не видел», — ответил Сиваков. И приподнял его за ручек. «Тяжелый!» «Давайте посмотрим, отчего он такой тяжелый!» — улыбнулся Ветров и открыл чемодан. «Посмотрите, эти предметы вам ни о чем не говорят?» Севаков быстро протянул чемодану руки, но тут же отдернул их. «А трогать можно?» «Пожалуйста!» ваков внимательно рассматривал каждый предмет ловко сделано ловко а это что ах да подмыкой заготовки ключей петртро спросил что незнакомо вы знаете нет а вот этот фонарь спросил майский он приметный ни у кого не видели нет впрочем по сути по сути Вспоминаю, как ручку для отвертки оттачивали на наждаке. Когда же это было? Вот не помню. Я еще сказал тогда, что на круглом наждаке точить это нежелательно. «А кто точил?» — спросил Ветров. Краем глаза он видел, как майски весь напрягся. Сиваков задумался. Вот никак не припомню, кто же это был. Стоп. Фонарик я видел в столе у Николаева. Только не уверен, что именно этот. Но я хорошо помню, что фонарь был без отражателя. А рядом лежал фотообъектив. Я даже хотел у него как-то спросить, зачем он эти предметы держит на работе. И спросили, не выдержал майски Нет, не спросил.